«Основная работа. Все время, пока я училась писательскому ремеслу, у меня была основная работа. Даже после того, как меня начали печатать, я не бросала свою работу, или, точнее говоря, свои работы, даже когда написала три книги, и все три были опубликованы в лучших издательствах, а в «Нью-Йорк Таймс» появились положительные рецензии». Одна из книг даже была номинирована на национальную книжную премию. Глядя со стороны, можно было подумать, что я уже всего достигла. Но я не рисковала, потому что не увольнялась с основной работы. Так было до тех пор, пока у меня не вышла четвертая книга. Это была, прости господи, та самая несчастная «Есть молиться любить». Только тогда я, наконец, позволила себе отказаться от другой работы и стать литератором, который только пишет книги. Я так долго сохраняла другие источники дохода, потому что не хотела обременять свое литературное призвание, вешать на него обязанность поддерживать меня финансово. Я так осторожничала, оберегая свое призвание, потому что не раз в жизни видела, как люди убивают в себе творческую силу, требуя, чтобы их мастерство платило по счетам. Я видела, как художники доводили себя до отчаяния и безумия, из-за уверенности, что они ничего не стоят, если не смогут прокормить себя своим творчеством. А когда творчество не оправдывает ожиданий, оказывается, что его на хлеб не намажешь, художника охватывают обида и тревога, что может привести к краху. Хуже всего, что часто эти люди вовсе бросали занятия творчеством. Мне лично всегда казалось, что это слишком жестоко по отношению к моему делу. Требовать, чтобы оно регулярно оплачивало мои счета – будто творчество – это служба в госучреждении или банке. Слушайте, если вы можете позволить себе жить за счет своего творчества, это просто фантастика, о таком можно только мечтать. Но не позволяйте же этой мечте превратиться в кошмарный сон. Финансовые потребности могут оказаться слишком тяжким бременем для такой тонкой и капризной штуки, как вдохновение. В общем, лучше вам взять этот вопрос на себя. Заявить, что вы слишком творческая личность, чтобы заниматься прозой жизни и думать о деньгах, значило бы показать себя незрелым человеком. Уверена, вы не хотите выглядеть незрелыми людьми, это унизительно. Другими словами, очень здорово быть в душе ребенком, то есть чистым и искренним в своем деле, как дитя, но опасно быть инфантильным. Есть и другие инфантильные заморочки, а именно – Мечта о выгодном браке ради денег, мечта о наследстве или выигрыше в лотерею, мечта о супруге-служанке, неважно какого пола, которая взвалит на себя все бытовые проблемы, пока вы на пару с вдохновением беззаботно занимаетесь чистым искусством. Да вы что? Тут вам мир, а не материнская утроба. Вы вполне можете позаботиться о себе, одновременно заботясь о своих творческих силах, как делают люди испокон века. Более того, если вы можете сами позаботиться о себе, это позволяет уважать себя, а самоуважение полезно и для ваших произведений, оно придает им силы. К тому же бывают времена, когда искусство может вас прокормить, но часто бывает иначе. Не надо отчаиваться. Это не кризис. В потоке творческой жизни это совершенно нормальное явление. А может, случилось так, что вы пошли на риск, чтобы воплотить творческую мечту. Но дело не окупилось, и теперь вы вынуждены работать на дядю и копить деньги, пока не настанет время для погони за новой мечтой. И правильно, так и надо. Но повышать голос на свое творческое начало и заявлять «ты должно зарабатывать мне деньги» все равно, что кричать на кошку. Она не поймет, о чем вы говорите, и вы только отпугнете ее, потому что кошке не нравятся такие громкие звуки и злобно перекошенная физиономия. Я так долго не отказывалась от основных заработков, потому что желала своему творческому началу свободы и безопасности. Источники дохода нужны были для того, чтобы, когда вдохновение не будет бить ключом, успокоить его. Не волнуйся, дружище, не торопись. Когда соберешься, позови я здесь». Я всегда работала усердно и охотно, а творческому началу позволяла не напрягаться. Таким образом я стала сама себе хозяйкой, сама себе служанкой. Сколько раз меня подмывало сказать раздраженным и вымотанным из-за безденежья художником: «Расслабься, приятель, и просто иди работать». В том, чтобы работать, нет ничего позорного. Позорно другое — отпугивать собственный талант, Требованием взять себя на содержание. Вот почему каждый раз, как кто-то заявляет, что уходит с работы, чтобы писать роман, мне делается не по себе. И вот почему, когда кто-то сообщает, что намерен разделаться с долгами, выгодно продав свой первый сценарий, я прямо балдею. Я думаю, ну-ну, давай пиши свой роман. Вперед, пытайся продать сценарий. Желаю от чистого сердца, чтобы фортуна тебе улыбнулась и осыпала наградами. Но, умоляю, не рассчитывай на выигрыш, потому что выигрыши исключительно редки, а ты рискуешь погубить свой творческий дар, предъявляя ему такие жесткие ультиматумы. Вполне можно заниматься искусством в свободное от основной работы время. Так я написала целых три книги, и если бы не чумовой успех «Есть, молиться, любить», поступала бы так же до сих пор. Так поступала Тони Моррисон. Тони Моррисон, настоящее имя Хлоя Арделия Уофорд, родилась в 1931 году, американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года. Так вот, она вставала в 5 утра, чтобы поработать над своим романом, а потом бежала на основную реальную работу в издательстве. То же самое делала Джоан Роулинг, тогда еще неимущая мать-одиночка, борясь за существование и попутно работая над книгами. И подруга моя, американская писательница Энн Пэтчет, делала то же самое, когда работала официанткой Фрайдис, улучшая свободные минуты, чтобы писать. А взять других моих приятелей, супружескую пару, оба художники-иллюстраторы, Но у обоих есть и другая основная работа. Каждое утро они встают на час раньше своих детей, чтобы спокойно порисовать, сидя вдвоем в тесной студии. Люди делают так не потому, что им некуда девать время и силы, а потому что творчество для них важно, и ради него они готовы на всяческие жертвы. Именно так поступают все, кроме, конечно, богатых помещиков.